Глава 18. Харон еле заметно двигался в сверкающем золотым и сиреневым новом космосе. Еле заметно, естественно, только для него. Для восседающих на его могучей спине существ он пронзал пространство с огромной скоростью. Его тело, частично погруженное в подпространство, с удовольствием нежилось в теплых лучах и мощных излучениях звезды. Если бы он мог петь, Харон бы запел. Но голосовых связок у него не было, и он довольно вибрировал, посылая на десятки световых лет импульсы удовольствия. Для него не существовало планет, звезд, спутников и кораблей, метеоритов и комет в том виде, как их видит человек. Харон ощущал их гравитацию, тепло, силовые поля и излучение, нить. В нескольких световых минутах от его тела горело серебром. Она была молодой и прочной, а значит, быстрой. Два комочка жизни на его спине источали ауру детского восторга и действовали на него благотворно успокаивающе. Рецепторы его тела купались в исходящих от них эмоциональных всплесках. И все же внутри хорона неистово боролись два противоположных желания полностью взаимоисключающие друг друга. Люди хотели как можно быстрее догнать Древнего и его спутницу. Вибрации же Древнего, доходящие до него через парсейки гиперпространства, отчетливо говорили ему, что Древний не хочет, чтобы он догнал его, хотя прямого отторжения он не ощущал. Он мог догнать своего сородича еще сегодня, так как старый червь пересекал пространство не по кратчайшим путям, Оделал частые остановки в неизвестных разуму Харун системах и постоянно менял нити, петляя по пространству. И все же, как бы он ни хотел, он не мог обмануть своего наездника, а потому пусть медленно, но верно приближался к звездной системе, где их пути пересекались. Харон открыл гиперпроход и Гордо вплыл в сеть. Все его тело испытало ни с чем не сравнимый восторг и ласковую негу, словно он вернулся в свою гамму на миллионы миллионов лет назад. Червь прикоснулся миллионами усиков к стенке нити и ощутил ее мощь и силу, стремление быть быстрее всех. Харон ощущал сети нити, как живой организм, пронизывающий всю Вселенную, а себя их частью. По его нервным окончаниям побежали тысячи импульсов, создавая между ним и сетью симбиотические связи. Харон отдавал нити часть себя, своей накопленной в новом космосе энергии, получая взамен доступ в сложное органичное пространство сети. Несколько секунд он общался с миром сети, расставляя метки переходов и определяя максимальную скорость передвижения. Процесс замкнулся в кольцо. Все тактильные усики Харона мгновенно расслабились, и внутреннее пространство нити вытянулось в одну золотую линию. Червь стартовал к темному провалу. Полевой туманности, скрывающей за собой полузаброшенные империи аграрные миры. С точки зрения червя передвижение по нити было подобно длинному отдыху, когда он мог почти полностью отдаться воле нити и отключить большинство своих сенсоров. По человеческим меркам это напоминало глубокий сон. Если бы у Харона были глаза, как у человека, он смог бы увидеть только радужную оболочку вокруг себя. Момент перехода ощутить невозможно. Никакие чувства не могут фиксировать изменения гиперпространства или протокосмоса. А нить – это смесь гиперпространства и протокосмоса. На скорости в 20 или в 100 скоростей света пока червь не остановится на разветвлении нити, чтобы повернуть или не выйти в человеческий космос. Внутренние сенсоры Хорона изредка получали от нити информацию о переходе, уменьшая или увеличивая скорость передвижения. Нить сама по себе тоже неоднородна. Где-то стенки ее утончаются, и передвигаться в таких местах нужно осторожнее, чтобы не порвать ткань нити. Где-то есть повороты, а где-то нить сужается и имеет утолщение, чтобы уберечь от радиации белых сверхгигантов, рядом с которыми проложен путь. Через три часа, преодолев расстояние в 4 парсека, Харон достиг первого разветвления и остановился, чтобы поменять нить. Выходить в обычный космос здесь было не нужно, червь развернулся в расширении сети куда стекались еще три входа от других нитей и нырнул в тот, что вел к сектору Дельта-352. Или темному провалу.